Черника. За пунктом растет черника. Тускнеет солнце. Приболевшая зелень клонится к октябрю, Перепрыгнув сентябрь. На свечку заката созван Мотыльковый оркестр. Я больше не говорю. Заглушив исступленную нежность официозом, Изумрудное сердце прикрыв неживым экрю. От предательства до предательства полминуты тридцать три волоска целованы серебром. Я служу для людей необыкновенным чудом, а хочу одному: верой, правдой, плечом, добром. И под детский клянусь, больше так никогда не буду притворяться твоим или чьим там еще ребром. На чужой земле быть не более, чем травинкой, оживать от касания сжатой в кулак руки. Распаять самоцельность на части и половинки, Шестеренки, куски, молекулы, черепки. Но смотрю на тебя, и я пауза и заминка. и Мои слова не малы и велики. Ты такое не носишь или не переносишь. Между нами так много сотен чужих людей И вступающая в шатер золотая осень С громогласных, объятых заревом. Площадей. Загорелых восходов очень и очень просит пустота моя, преисполненная идей. Пишем с красной строки. Замет пунктом растет черника. Стерпким запахом валерьянки и трех простуд. Первобытная речь расплывчатые чернила. Теневой минуэт на качающемся мосту. Все, что я про тебя и меня, недосочинила. Очень страшно, что я все это перерасту, кроме сияния собственных глаз без бесстыжих. Завтра крепко обнимут четыре родных стены, материнские руки, кошачьи девятистишья. Почему Петербург обширней любой страны? Я в нем знаю все переулки, подвалы, крыши, церкви, шпили, кофейни. На тебе они не нужны.